Если бы мне в эту минуту попался гнусный шантажист, осмелившийся поставить на карту жизнь этой милой девушки, я бы... просто не знаю, что бы я с ним сделал. Оставив профессора наедине с пациенткой, мы переместились на первый этаж в столовую, где с закусок и напитков уже была снята салфетка. Невзирая на перенесенное волнение и напряженность ситуации, я сильно проголодался, так что накинулся на паштет и холодную говядину с изрядным аппетитом. Холмс и Фандорин к еде не прикоснулись, Дессар отломил кусочек хлеба, но так и не проглотил. Если бы не чудесный мистер Сибата, подкреплявшийся с еще большим энтузиазмом, чем я, мне было бы неловко. Я снова кричал управляющему, сообщил хозяин. Спрашивал, не телефонировал ли преступник. Месье Боско покачал головой. Господа свидетели он пытался за нами ухаживать налил в бокалы вино расставил приборы но было видно что такого рода деятельность засару в новинку вино он расплескал вилку уронил под стол салфетки скомкал никто не вызвался ему помочь оба сыщика были погружены в раздумья А мы с господином Сибатой слишком проголодались, чтобы заботиться о сервировке. Меня приполняла жажда действия. Стоило вспомнить о несчастной узнице башни, как сердце закипало от негодования. Поскольку оба сыщика молчали, я взял инициативу на себя. — Главный вопрос... Как Люпен узнал о существовании тайника, куда можно запрятать бомбу? Нужно вызвать всех слуг, которые работают в замке со времен вашего отца, и каждого из них подвергнуть тщательному допросу. Хозяин развел руками. Я думал об этом. Кухарка для прислуги и один из конюхов прожили здесь чуть не полвека, — Но разве упомнишь всех, кто уволился за минувшее сорок лет? Ведь это может быть человек, который работал в Огарни, бог знает когда. И очень возможно, что Люпен узнал секрет через третье или четвертое уста, — заметил Холмс. А Фандорин прибавил, — не будем забывать о каменщиках и плотниках которых нанял Дезессар-старший для устройства своих тайников. Любопытные сведения такого рода часто пересказывают друзьям и домашним. Люди обожают посудачить о причудах богачей. Все это было справедливо, я сник, но ненадолго. Тогда пусть кто-нибудь из нас отправится в полицию. — Наверняка мистер Дезесар знает начальника. Хозяин кивнул, и я продолжил. Не поднимая шума, чтоб Люпен не встревожился, нужно посадить толкового инспектора на коммутатор. — Когда преступник позвонит господину Баскову по телефону, можно будет установить, каким аппаратом воспользовались и выслать туда жандармов. Помните, Холмс, мы проделали то же самое, когда ловили кенсингтонского вымогателя. Не будьте наивны, Уотсон, — довольно грубо ответил на это Холмс. Арсен Люпен — не жалкий дилетант. Никакого телефонного звонка не будет. Это не более чем уловка, чтобы увести наше внимание в сторону — Зачем Люпен станет звонить? В его записке все изложено с предельной ясностью. Русский кивнул, он был согласен с мнением Холмса. — Хорошо, не сдавался я. Подойдем к делу с иной стороны. Не будем искать выход на Люпена. Давайте сконцентрируемся на поиске адской машины. У нас есть код, сосредоточимся на нем, и не будем забывать, время идет. Все, не сговариваясь, посмотрели на часы, они показывали пять минут третьего, до взрыва оставалось десять часов. Наступила тишина, лишь японец скрежетала ножом, разрезая ветчину. — Сэр, если у вас нет возражений, я бы предложил следующую методу. Учтиво обратился к русскому «Холмс», будто до сих пор не было произнесено ни единого слова. — Я знаком с вашей манерой работы, а вы, насколько я понял, достаточно осведомлены о моей. Фандорин кивнул. Итак давайте двигаться независимо друг от друга, — продолжал мой друг. — Вы действуйте на свое усмотрение, я на свое. Мне кажется, в данном случае это будет эффективнее, чем объединение усилий. Посмотрим, кто решит эту задачу первым. — Отлично, — оживился красавчик, — а я и сам хотел вам тоже предложить. Бедняга! Кажется, он всерьез собрался соперничать с Шерлоком Холмсом. Резкие черты лица Холмса светились улыбкой. Что ж, а вот теперь можно и подкрепиться, — весело объявил он, придвигая к себе блюдо с бужениной. — Вот, сон, дружище, налейте-ка мне бургундского. Дезесар, кажется, тоже был доволен, что все так замечательно устроилось. — После обеда я провожу вас в гостевые покои, где вы сможете умыться и, если угодно, переодеться. Ровно в три попрошу спуститься сюда, в столовую. Мы приступим к осмотру дома. Может быть, вы заметите то, что выскользнуло, то есть ускользнуло от моего внимания? Напряжение несколько спало, зазвенели приборы, в бокалы полилось рубиновое вино. Я был уже сыт и достал сигару. Мой же сосед, мистер Сибата... Продолжал поглощать снеть с прежним аппетитом. Энергично работая челюстями, он повернулся ко мне и спросил, «Вы помощник и писатель?» Сообразив, что это означает, «Вы помощник, очевидно, Холмса и писатель?» Я ответил утвердительно. Японец уточнил — Писите про подвиги своего Масута? Мне пришлось подумать, прежде чем я догадался, что это он так произносит слово «господин». Я засмеялся, да, пишу, но Холмс мне не господин, он мой друг. Однако наши взаимоотношения с Холмсом мистера Сибату, кажется, не интересовали. Он придвинулся ближе и, сосредоточенно уставившись на меня своими узкими глазками, спросил. — Вы писите, и вам пратят деньги. — Много?